37. На самом деле в сказании о Юэфее описано, слегка завуалировано, распятие и воскресение Юэфея, известный удар копьем в бок Христа, распятого на кресте, отразился как удар стрелой в бок Юэфея, повисшего на самом высоком дереве. Прямым текстом китайское сказание не говорит о распятии и воскресении Юэфея. Это показалось нам странным, поскольку, как мы видели, многие важные сюжеты жизнеописания Христа в сказании представлены. А такие центральные события, как распятие и воскресение, должны быть описаны. И действительно, более внимательный анализ показал, что эти важнейшие сюжеты в сказании все-таки есть, хотя и в слегка затуманенном виде. Судите сами. Перед тяжелым сражением Юэфэй получил серьезное ранение на высоком дереве. Дело было так: разведчики донесли Юэфэю, что враги готовятся к нападению. Вечером Юэфэй взял с собой Джан Вао и тайком выехал из города. Добравшись до леса, Юань Шуай выбрал самое высокое дерево, взобрался на него и стал рассматривать неприятельский лагерь. Вдруг где-то неподалеку раздался звон тетивы, и в воздухе просвистела стрела. Юэфэй вскрикнул от боли. К счастью, он успел ухватиться рукой за сук и поэтому не сорвался. Джан Бао поспешно вскарабкался на дерево и помог Шаю спуститься на землю. Лицо Юэфэя было белым, как бумага. В боку торчала стрела. Джан Бао взвалил Юань Шуая на спину и в темноте, не разбирая дороги, помчался в город. Ставки раненого положили на кровать. Он был без сознания. Удалили из бока наконечник стрелы. Рана была глубокая, из нее сочилась черная кровь. На губах Юань Шуая выступила белая пена. Стревоженные военачальники столпились возле раненого. Многие утирали слезы. Ну, не реветь! С раздражением прикрикнул Нюгао. Ничего с Юэн Шуаем не случится. Моя волшебная пилюля его спасет. Плакавшие быстро вытерли слезы и с надеждой обратили взоры на Нюгао. Нечего поднимать панику. Живо несите воды. Один из телохранителей налил кипятку в чашку. Нюгау пошарил за пазухой, вытащил пилюлю, растворил ее в воде и влил лекарство в рот раненого. Не прошло и минуты, как Юэ Фэй пришел в себя и простонал «Ой, больно!». Пилюля и вправду была волшебной. Через несколько мгновений Юэ уже поднялся и сел. Военачальники чуть не прыгали от радости. Ню сказал «Стреляли не враги, а кто-то из наших». Посмотрите метку на стреле. И Фэй осмотрел стрелу. Никакой метки нет. Пусть все дадут мне стрелы для сравнения. Распорядился Нюгао. У кого такая стрела, как эта, тот и стрелял. Но Ю сломал стрелу, обломки сунул за голенище сапога и сказал: не надо никаких розысков. Пусть виновный раскается и сам явится с повинной. «Как вы гуманы, Юань Шуай! в один голос воскликнули растроганные военачальники. «И до чего злобен негодяй, который вас стрелял? Зря вы его прощаете!» Больше всех негодовал Нюгао. «К чему сердиться, дорогой брат?» — спокойно сказал Юэфэй. «Все волей неба. Расходитесь по своим лагерям и готовьтесь к бою». Юэ Фэй прошел во внутренние покои, где его поджидал Юэ Юнь. «Батюшка, я знаю, кто стрелял. Почему вы не казнили злодея? Сын мой, разве тебе это понять? Он и так говорит, что я награждаю и наказываю по своему произволу и затаил на меня злобу. Но я гуманностью хочу заставить его раскаяться». 51. Перед нами известная евангельская сцена, когда Христу, распятому на кресте, римский сотник Логин, Лонгин наносит удар копьем в бок, рисунок 1.74. Однако потом он раскаялся и принял крещение от апостолов. То есть Христос фактически простил его. Напомним фрагмент из нашей книги «Христос, Россия. Глава 3». Смотри рисунок 1.74 «Распятие». Сотник Логин наносит удар копьем в бок распятого Христа, Антон сам Якобы 16 век. Музей изящных искусств Будапешт. Фотография сделана Т.Н. Фоменко в 2005 году. На многих иконах, изображающих распятие, рядом с Христом стоит сотник Логин. Рисунок 1.75 и 1.76. Его имя писали так же, как Лонген, А Логин является христианским святым, хотя он и был среди тех, кто казнил Христа, но уверовал в него и потом стал святым. Лонген или Логин, по историческим сведениям, таково было имя римского сотника, содержавшего... Стражу при кресте Иисуса Христа. Под впечатлением бывших в момент смерти Иисуса Христа знамений, солнечного затмения, землетрясения и прочего, Он воскликнул Воистину, Божий Сын был Сей. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. По воскресении Иисуса Христа Он уверовал в Него, принял крещение от апостолов и проповедовал Евангелие в Каподоке. Память его празднуется церковью 16 октября, 988 Лонгин. Лонген. Теперь сравним китайскую и христианскую версии. Христос распят на кресте, вознесен на древо, как говорили в старой русской традиции. Аналогично Йоэфэй поднимается на самое высокое дерево, то есть вознесен на древо. На Голгофе Христа окружают в основном враги, римские солдаты, палачи. У основания креста стоят несколько близких ему людей. Христос как бы рассматривает с высоты окружающих врагов. Аналогично, Юэфэй рассматривает самого высокого дерева неприятельский лагерь врагов. Стражник колонгин бывший около креста, наносит Христу удар копьем в бок. Рана тяжелая, из нее истекает кровь, На множестве икон и картин показано, как ангелы собирают эту кровь в чашу. Рисунок 1.77. Аналогично, Юэфэй на дереве поражен в бок стрелой. Рана глубокая, из нее сочится черная кровь. Христос вскоре умрет на кресте. Юэфэй был при смерти. На губах выступила белая пена. Христу распятому на кресте подают губку, пропитанную желчью, Юэфэю подают чашку с водой, в которой растворили волшебную таблетку. Смотри рисунок 1.75. Сотник Логин или Лонгин на иконе распятия. Имя сотника написано на иконе над его головой. Смотри самую правую фигуру. Смотри рисунок 1.76, фрагмент предыдущей иконы с изображением сотника Логина или Лонгина. Смотри рисунок 1.77, Рафаэль Санти, Распятие Монт, якобы 1503 год. Доска масла, Лондонская национальная галерея, Лондон Великобритания, взята из интернета. Вскоре Христос воскреснет, он победит смерть, аналогично под действием волшебного питья Юэфэй воскресает, его рана затягивается, он поднялся, сел и выздоровел. Люди, окружавшие Христа, прекрасно знали и видели, кто нанес удар копьем. Аналогично сын Юэфэя знает, кто стрелял и готов назвать его имя. Христос не наказывает сотника Лонгина, нанесшего ему тяжелый удар копьем. В итоге Лонгин крестится и проповедует Евангелие. Аналогично Юэфэй отказывается разыскивать стрелка, чуть было не убившего его. Окружающие поражены такой снисходительностью. В ответ Юэфэй объясняет, что своей гуманностью подвигнет стрелка к раскаянию. Перед нами яркий параллелизм. Этот сюжет поставлен китайским автором сказания перед страданиями и казнью Юэфэя. Скорее всего, дело в том, что в 17-18 веках многие детали страстей Христа были уже затуманены и хронологию событий подзабыли. Собирая воедино старинные свидетельства, китайцы не всегда могли разобраться в порядке отдельных фрагментов, а мы же восстанавливаем подлинный порядок событий.